Глава 6: Кто и зачем убил Григория Распутина? Эпиграф. «Солнце светит, так ярко. Я ощущаю такое спокойствие и мир на его дорогой могиле. Он умер, чтобы спасти нас» — из письма императрицы Александры Федоровны. «Пуля, его прикончившая, попала в самое сердце династии» — Александр Блок. Свой рассказ мы начнем с самого конца. 10-23 марта 1917 года прах Григория Распутина был развеян по ветру в районе современной станции питерского метрополитена Политехническая. Это была уже вторая смерть святого старца, его вторые похороны. И если на первых присутствовала безутешная императрица Александра Федоровна, то, на-вторых, приближенные Александра Федоровича Керенского и несколько студентов Петроградского политехнического института имени Петра Великого. Сразу скажу, что давать оценку личности Распутина не будем. Плохой, хороший ли он был, сказать невероятно сложно. Вот только на его долю, на его жизнь и смерть приходится изрядная доля тех странностей, совпадений и чудес, что полностью перевернули русскую жизнь в начале XX века. Более того, убийство Распутина стало стартом, отправной точкой будущей русской катастрофы. Отречение Николая II и смерть Распутина разделяют всего 10 недель. Но не будем забегать вперед. Столица Российской империи Григорий Ефимович Распутин Новых появился примерно в 1904 году. В следующем году он уже был представлен русскому императору и быстро сделал головокружительную карьеру. Простой мужик вошел в ближайшее окружение царя и царицы, пользовался их огромным доверием, давал советы и делал предсказания, которые императрица Александра Федоровна воспринимала как откровение святого. Николай II к словам Распутина относился чуть более критично, но с течением времени и он подпал под магнетическое влияние распутинской личности. Причина проста. Распутин, безусловно, обладал некоторыми целительскими способностями. В современном понимании он был сильным экстрасенсом. Как он лечил, как это делал, неизвестно до сих пор, но факты загадочных исцелений – Есть в достаточном количестве. Первым примером непонятных способностей Распутина стал случай с близкой подругой императрицы, фрейлиной Анной Вырубовой. Она попала в катастрофу и уже умирала, когда Распутин ее спас. Он просто подошел к ней и сказал, «Аннушка, открой глаза». Потом перекрестил. Результатом столь необычного лечения стало практически полное выздоровление. Этот случай и открыл путь Распутину в императорскую семью. Дело в том, что сын Николая II, наследник Алексей Николаевич, страдал гемофилией, наследственной болезнью, нарушением процесса свертывания крови. Человек, страдающий этим заболеванием, может погибнуть из-за непрекращающегося кровотечения. Любой порез или царапина могут привести к летальному исходу. Кровь не останавливается, и страдающий гемофилией может запросто умереть от ее потери. Ужас ситуации заключается в том, что если внешние кровотечения еще можно хоть как-то остановить, то со скрытыми кровотечениями внутри человеческого организма, вызванными любыми травмами, справиться никак нельзя. Медицинских средств лечения этой болезни не было. Именно по этой причине в юном возрасте к наследнику был представлен здоровенный матрос, в обязанности которого входило носить Алексея Николаевича на руках, дабы избежать любой травмы. Естественно, что любой, кто мог облегчить страдания наследника, кто мог спасти его, был в царской семье святым и желанным. Экстрасенс Распутин и занял место домашнего святого Романовых. Несколько раз он реально спасал цесаревича от смерти, непонятным образом останавливая кровотечение. Постепенно он из чисто медицинской сферы стал расширять свое влияние и делать предсказания, а потом и давать политические советы. Для нас не столь важно, был ли Распутин святым или отпетым негодяем, Молился ли денно и нощно, либо кутил с проститутками по кабакам, не столь важно и то, рупором каких, земных или потусторонних сил он являлся. Важно для нас другое. Что советовал Григорий Ефимович Николаю II? Ведь не за экстраординарные способности Распутина убьют, а за его близость к царю, за то влияние, которое он на российского самодержца оказывал или мог оказывать. Именно те, чьим замыслом он мешал, и составят будущий план убийства Григория Ефимовича. Кому же перешел дорогу Распутин? На повестке дня большой европейской политики начала 20 века стоял вопрос организации Первой мировой войны, или, вернее сказать, крупномасштабного германо-русского столкновения. Началась она в 1914 году, но могла начаться и раньше. Пороховая бочка на Балканах была уже заложена, оставалось лишь поджечь ее и усадить на нее сверху Россию и Германию. Цена вопроса, немного много ни мало, господство над всем миром. И неожиданно на пути будущей русской и мировой катастрофы встал неграмотный сибирский мужик. В 1912 году Когда Россия в первый раз готова была вмешаться в Балканский конфликт, Распутин на коленях умолил Николая не вступать в войну. Граф Витте в своих мемуарах указывает, что он, Распутин, указал все гибельные результаты европейского пожара, и стрелки истории повернулись по-другому. Война была предотвращена. Это не голословное утверждение. Первая мировая война — началась в 1914-м под точно такому же сценарию, какой был подготовлен двумя годами ранее. Конфликт на Балканах, Россия поддерживает Сербию, Австрия получает поддержку Германии. И пошло, и поехало. И тут какой-то мужик путает все карты. Война не случается, нет революции, нет гражданской войны, а есть Российская империя, словно скала по-прежнему возвышающиеся среди европейского континента. Тут скептик-читатель поморщится и задаст абсолютно резонный вопрос. Отчего же экстрасенсор Распутин не отговорил Николая II от вступления в войну в 1914, если он так ловко сделал это двумя годами ранее? Вот тут и начинается самое интересное. Невероятное, удивительное, необъяснимое. Чудеса, да и только. Вот с этого момента нашей истории и перекинулся прямой мостик к февральской и октябрьской революции. Только он еще маленький и пока никому незаметный. В июне, незадолго до покушения Гусевой, Распутин часто повторял государю, что он должен остерегаться Франции и сблизиться с Германией, написал в мемуарах французский посол в России Марис Палеолог. Уважаемый парижский дипломат забыл указать одну немаловажную деталь. Июнь. Это июнь 1914 года. До начала Первой мировой войны всего месяц. По старому стилю она начнется 19 июля, по-новому 1 августа. Распутин как раз и предостерегает Николая II от ошибки, которая приведет к уничтожению Российской империи. Французский дипломат потому и запомнил и записал слова старца в свой дневник, что в десятку попал Распутин в своих советах, в самую точку. И действительно, почему же Николай II на этот раз его не послушал? Потому что в момент принятия этого рокового решения Распутин находился при смерти. Если историки об этом пишут, то используют самый мелкий шрифт. Стараются не заметить и никак не объяснить. Ведь практически одновременно с убийством австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, которое послужило поводом для развязывания мирового конфликта, происходит покушение на Распутина. 15-28 июня в Сараево убит австрийский наследник. Через две недели, 30 июня, 13 июля 1914 года, в родном сибирском селе чуть не лишился жизни Распутин. Сызранская мещанка Хеония Гусева, с провалившимся от сифилиса носом, втыкает в живот Распутина кинжал. Сложно представить себе, что она действовала синхронно с убийцами эрцгерцога Франца Фердинанда. Однако, не будем спешить с выводами. Мы уже знаем, что после смерти Распутина Российская империя просуществует всего чуть более двух месяцев. Это не мистическое совпадение, а начало блестящей операции британской разведки по уничтожению Российской империи. Подождите, еще появится в деле об убийстве Распутина четкий и доказуемый английский след. Много интересного откроется нам, когда мы попробуем проследить, что же стало со всеми героями убийства Распутина дальше, при новой демократической власти Временного правительства и кровавой диктатуре большевиков. Но об этом мы поговорим позже. Вернемся к двум покушениям. Убийство Франца Фердинанда — это повод к войне. Это Бикфордов шнур мирового конфликта. Но бомба — заложенная под европейский мир, не сможет взорваться, если русский царь займет неуступчивую позицию. Смягчить ее, как это уже было два года назад, может своими советами Распутин. Сам Григорий Ефимович неоднократно заявлял позже. «Кабы тогда меня эта стерва не пырнула, не было бы никакой войны, не допустил бы». Разница в две недели между двумя покушениями тоже не случайно. Политическая ситуация в мире накаляется не сразу. От момента убийства Франца Фердинанда до начала Первой мировой войны пройдет месяц и три дня. Причем первые две недели будут относительно спокойными и страшной развязки непредвещающими. Потом Европа очень быстро скатится к войне. В этот решающий момент Распутин должен быть мертвым, чтобы не мог удержать Николая II от гибельного шага. Вышла осечка, Распутина не убили, но он все же находится при смерти, без сознания. Только перед самым началом будущего мирового конфликта он окончательно пришел в себя. Влияние Распутина, его авторитет так велики, что царь не может не спросить его совета. Учитель царевича Алексея, француз Пьер Жильяр, подтверждает факт обращения царя к Распутину за советом по поводу объявления войны. Едва придя в себя, старец шлет телеграммы, умоляя государя не затевать войну, потому что с войной будет конец России и им самим, царствующим особам, и положат до последнего человека. Но было уже поздно. Россию втянули в Первую мировую войну. Именно огромные потери и тяготы военной поры послужили детонатором революционного взрыва, который смел в небытие Российскую империю. В мирное время организовать революцию в России было невозможно. Для этого обязательно нужна война. Распутин, по крайней мере, как можно судить по обрывкам воспоминаний о нем, был категорическим ее противником. Выходит, Григорий Ефимович очень мешал тем, кто путем втягивания страны в военные действия старался ее уничтожить внутренним взрывом. Помимо всего прочего, фигура Распутина была отличной мишенью для развязывания кампании по дискредитации. Не самого старца, нет, императорской фамилии. Раз мерзавец находится в ближайшем окружении царя и царицы, значит, сами они тоже негодяи. «Преувеличенные до крайности толки о нем послужили всем русским противоправительственным партиям средством для борьбы, направленной к дискредитированию монархического принципа и личностей государя и императрицы», — пишет в своих мемуарах генерал Курлов. «Средство оказалось действенным и не подлежит сомнению, что достигшее, благодаря главным образом лжи и клевете, чудовищных размеров славы Распутина сослужила революционерам огромную службу и создала благоприятную почву для падения российского трона. Компания по дискредитации Распутина была не случайна и целенаправлена. Возможно, это один из первых случаев черного пиара такого масштаба. Татьяна Боткина, дочь расстрелянного с царской семьей Лейб-Медика, передает в своих мемуарах слова отца. «Если бы не было Распутина, то противники царской семьи и подготовители революции создали бы его своими разговорами из Вырубовой, не будь Вырубовой, из меня, из кого хочешь». Так тщательно создавалась легенда о развратнике и мздоимце, опутавшем царскую семью. Так готовилась почва для будущего убийства. Так мастилась первая ступенька будущей революции. Одновременно с распусканием клеветнических слухов на царя оказывалось мощное давление буквально со всех сторон. Все требовали перемен и формирования ответственного министерства. Это говорили с трибуны Государственной Думы, об этом открыто дискутировали в великосветских салонах. Этого же требовали от Николая II другие члены династии. Какая поразительная слепота, поразившая почти всех членов правящего императорского дома. Представители царской фамилии требуют создания либерального думского правительства. Одна мысль во всех советах, во всех письмах к царю, во всех разговорах. Создай ответственное правительство, пойди на уступки. Пока был жив Распутин, отбивался Николай II от всех советчиков. Но вот его убили в декабре 1916 и через два месяца русский царь поддался давлению и уговорам. Своим отречением от трона он создал правительство, ответственное перед думой, правительство народного доверия. Оно называлось Временным правительством. Конец этой затеи нам уже известен. Он трагичен и пропитан кровью невинных детей Николая. Именно Временное правительство расстелит ковровую дорожку для прихода к власти большевиков. Именно оно за считанные месяцы ввергнет страну в пучину хаоса, выпустит из тюрем всех заключенных и распустит полицию, уничтожит властную вертикаль, уволив всех русских губернаторов и никого не назначив взамен. Именно Керенский и его коллеги развалят армию, уничтожив дисциплину, и приведут к краху военную мощь Российской империи. Но все это еще только будет. Все это еще только предстоит сделать. Сначала надо было убить Распутина. Против него был устроен самый настоящий заговор. История подготовки и организации ликвидации Распутина очень хорошо исследована. Есть масса литературы, в том числе мемуары самих убийц. И все-таки глубины истории подготовили нам невероятный сюрприз. Настоящих героев, как всегда, история узнается по зданиям. Но о них чуть позже. Сейчас о тех, кого вот уже почти 90 лет, считают убийцами святого старца. Многочисленные книги, повествующие о смерти Распутина, подробно рассказывают о том, кто и как его убил всесторонне исследованные и хронология, и сам процесс убийства. Но вот на один единственный вопрос до сих пор ответ не дан. Почему же именно эти люди решили убить Распутина? И правда, почему? Это действительно интересно. Десятки тысяч людей, благодаря развязанной кампании по дискредитации Распутина, его ненавидели. Высшее общество, офицеры, революционеры, часть семьи Романовых, думские деятели. Все они думали, что он вредит России, ведет ее к гибели. Считали, что вокруг него свили гнездо германские шпионы и агенты. Что под руководством Распутина ведутся переговоры о сепаратном мире, и он вот-вот будет заключен. И никто не пытался его убить. Ведь охраны у него фактически никакой не было. Как до покушения полоумной Гусевой, так и после она была очень иллюзорной. Этот тезис подтверждает и та легкость, с которой Распутина потом действительно убьют. Просто возьмут и убьют. Почему же никто не догадался сделать это ранее? Потому что стать убийцей не просто в принципе. Стать убийцей приближенного царской семьи сложнее вдвойне. Гнев монарха может быть страшен. Вся государственная машина, направленная на одного человека или даже на группу лиц, легко способна превратить их в лагерную пыль. Страшно выступить против такой махины. Что же делать? Распутина очень надо убрать. Он сильно мешает своими неуместными здравыми советами царю. Его смерть откроет путь тем силам, что сметут русскую монархию и саму Россию. Но его убивать страшно. Никто этого делать не хочет. Выход тут двояки. Найти фанатиков, ненавидящих Распутина безмерно, и которым за его убийство практически ничего не будет. Ненависть и безнаказанность — вот движущие силы будущего преступления. Идею убийства можно подбросить из постепенно, капля за каплей, вливая в выбранную голову основную мысль «Распутина надо убить». Для блага России, конечно. Главное, чтобы семена упали на подготовленную почву и личность будущего убийцы была неуравновешенной, чтобы вашу идею он легко впитал и через некоторое время уже считал своей. Таких людей и нашли. Все убийцы Распутина были странными, неуравновешенными людьми, следовательно, они легко поддавались внушению, были практически вне юрисдикции закона, значит, должны были остаться безнаказанными, имели свои причины Распутина ненавидеть. Это очень важный момент. Это помогает понять, как заговор с целью убийства Распутина был организован И почему правда об истинных вдохновителях и целях смогла быть сокрытой до самого последнего времени. Судите сами. На вопрос, кто является главным организатором убийства, историография дает вопрос однозначный: князь Феликс Юсупов. Этот 27-летний выпускник Оксфордского университета был наследником знатной и богатой фамилии. Свои мысли. Он описывает так. «После всех моих встреч с Распутиным, всего виденного и слышанного мною, я окончательно убедился, что в нем скрыто все зло и главная причина всех несчастий России. Не будет Распутина, не будет и той сатанинской силы, в руки которой попали государь и императрица». Патриотичным действием в такой ситуации было решительно разрубить опутавший Россию и династию Узы. Сам Феликс якобы к такой мысли и пришел. Но не все так просто. Оказывается, воспитанный красавец Феликс имел одну небольшую странность. Он обожал носить женскую одежду. С детства князь Юсупов наряжался в платье дома. В 20 лет в таком виде он впервые показался на публике. В таком виде... Он открыто посещал общественные места, рестораны и театры не только в России, но и за границей. Однажды в Париже, в театре, Феликс увидел, что пожилой субъект из литерной ложи настойчиво меня ларнирует. Этим человеком оказался английский монарх Эдуард VII. После такого успеха у первого дунжуана Европы Молодой аристократ вернулся на родину окрыленной и решил выступать на сцене модного петербургского кабаре. В женском платье, разумеется. Перед публикой красавица Феликс выступал в хитоне из голубого тюля, расшитого серебряной нитью. При этом костюм был декорирован большим количеством крупных семейных бриллиантов. По ним, выступающую звезду Кабаре, и распознали знакомые родителей Феликса. Отец князя был в ярости, но, потихонечку остыв, он решил подлечить сына от таких странных наклонностей. Фетишиста и гомосексуалиста родители отправили поправлять здоровье к Распутину. Лечение, которому подвергался Феликс, состояло в том, что старец укладывал его через порог комнаты, порол и гипнотизировал. Согласитесь, что опыт общения с Распутиным у Юсупова был, прямо скажем, специфический. Уж не знаю, лечение ли Распутина помогло или просто взялся князь Юсупов за ум, только в 1914 году он отложил юбки и кринолины в сторону и женился, на дочери великого князя Александра Михайловича Романова, соединив венценосную фамилию со своими поистине несметными богатствами. Супруга князя Юсупова Ирина была внучкой покойного императора Александра III, и императору Николаю II доводилась племянницей. Таков наш первый заговорщик. Женатый на племяннице царя, богатый взбалмошный трансвестит и гомосексуалист с неустойчивой сексуальной ориентацией. Слабо верится, чтобы такая личность могла хладнокровно просчитать убийство Распутина. Зато такого субъекта можно было легко направить в нужное русло, ведь действовали будущие заговорщики из лучших побуждений, которые в результате были использованы для уничтожения страны. Убийством Распутина пытались предотвратить революцию, гибель династии и России, которые и погибли в пожаре, первой искрой которого стала смерть святого старца. Второй из заговорщиков — великий князь Дмитрий Павлович Романов. Его мать, великая княжна Александра Георгиевна, принцесса греческая, умерла при родах. Дмитрий появился на свет, а его мама, дав ему жизнь, этот свет покинула. Отец его увлекся княгини полей и совсем позабыл о маленьком сыне. Над Дмитрием взяли опеку генерал-губернатор Москвы, великий князь Сергей Александрович и его жена Елизавета Федоровна. Когда 4-го, 17 февраля 1905 года террорист Каляев, убил великого князя, Елизавета Федоровна ушла из грешного мира в основанный ею монастырь. Дмитрий стал жить в царском селе у царя и императрицы. Их он звал папой и мамой, именно они являлись его официальными опекунами. Великая княгиня Елизавета Федоровна предоставила в его распоряжение великолепный дворец на Невском проспекте в Петербурге купленный ее погибшим мужем у князей Белосельских-Белозерских. Там молодой сирота и поселился. С Феликсом Юсуповым он дружил очень давно. Под Москвой имение Феликса было соседним с имением великого князя Сергея Александровича, где жил Дмитрий Павлович. Судя по описаниям современников, он был существом легкомысленным и беззлобным. Знал Дмитрий Павлович об огромной роли Распутина в семье Николая II, о том, что тот спасает жизнь цесаревичу Алексею. Но это не смутило молодого великого князя. В благодарность за заботу и ласку царской семьи Дмитрий Павлович принимает участие в заговоре с целью убить самого близкого человека своей мамы и основного советника своего папы. Что сказать, молодой человек был добрым и отзывчивым, благодарным и честным. Только такая личность могла так отплатить царской семье за добро. Друг Феликс для него важнее, потому что и великий князь Дмитрий Павлович являлся гомосексуалистом, а любящий женскую одежду Феликс Юсупов был ему больше, чем просто друг. Мотив для ненависти к Распутину есть и у Дмитрия Павловича. Царь и царица подумывают женить его на одной из своих дочерей. Распутин открывает им глаза на сексуальные предпочтения их любимца. Заодно он рассказывает о том, кто пристрастил Дмитрия Павловича к настоящей мужской любви. Имя совратителя — Феликс Юсупов. Разочарованные и возмущенные — Император и его супруга больше и слышать не хотят о таком браке своей дочери. За совершенное зло понесет наказание и князь Юсупов. Он вот-вот должен закончить кадетский корпус. Теперь двери блестящих гвардейских полков для него закрыты. Феликс и Юсупов получает новый импульс ненависти к Распутину, а Дмитрий Павлович полностью попадает под влияние своего приятеля. Важная деталь. Вероятность наказания и для Феликса, и для Дмитрия Павловича ничтожно мала. Великий князь является членом семьи Романовых и обычному правосудию не подсуден. Юсупов, благодаря женитьбе на племяннице императора, тоже может надеяться, что дело будет спущено на тормозах. Третий заговорщик — Владимир Митрофанович Пуришкевич. Помещик, монархист, член Союза Русского Народа и Русского Народного Союза имени Михаила Архангела. То есть человек крайне правых взглядов, черносотенец. В Государственную Думу был избран депутатом от Бессарабской губернии. Войдя в Таврический дворец неизвестным человеком, Пуришкевич очень быстро сумел снискать себе скандальную славу. Он был одной из достопримечательностей русского парламента. Например, 1 мая, издеваясь над представителями левых течений, Пуришкевич приходил на заседание, украсив свою ширинку красной гвоздикой. Во время выступления других депутатов он не сидел на месте, а расхаживал по рядам, и выкрикивал свои комментарии прямо из зала. Своим поведением Пуришкевич быстро добился того, что его имя стало нарицательным. Среди петербургских извозчиков оно превратилось в бранную кличку. За сравнение с ним дворянин мог вызвать на дуэль. В 1910 году, когда Дума обсуждала проект закона о земстве в западных губерниях, Он запустил стаканом в лидера кадетов Милюкова, потому что считал действия этой партии вредными для России. Вот и Распутина Пуришкевич ненавидит потому, что считает его деятельность гибельной для монархии. В ноябре 1916 года на заседании парламента он бросит в зал даже не фразу, а просто крик души. Надо, чтобы впредь недостаточно было рекомендации Распутина для назначения гнуснейших лиц на самые высокие посты. Распутин в настоящее время опаснее, чем некогда был Дмитрий, Господа министры, если вы истинные патриоты, ступайте туда, в царскую ставку, бросьтесь к ногам царя и просите избавить Россию от Распутина и распутинцев, больших и малых. Взбалмошный, неуравновешенный и фанатично борющийся с врагами идеальный портрет потенциального убийцы. Кроме всего прочего, Пуришкевич также обладал неприкосновенностью, так как являлся депутатом. Следовательно, и его привлечь к ответственности было крайне сложно. Юсупов Пуришкевич и великий князь Дмитрий Павлович Это и была основная троица убийц. Помимо них в злодействе участвовали еще двое гомосексуалистов, поручик Сухотин и доктор Лазаверт. Знал о готовящемся убийстве и председатель Государственной думы Родзянко, родной дядя князя Феликса Юсупова. Я уверен, что убийство Распутина будет понято как патриотический акт, сказал своему племяннику глава русских парламентариев. Не пройдет и месяца, как он убедит великого князя Михаила Александровича не принимать трона и тем самым сильно поможет февральскому перевороту. А девять месяцев спустя Родзянка будет вынужден бежать из Петербурга, спасаясь от большевиков. Мудрый был глава русского парламента, дальновидный, Но что же позволяло ему назвать убийство патриотическим актом? Эта версия написана почти в каждой книге, посвященной фигуре Распутина. Якобы через Григория Ефимовича шли переговоры с немцами. Либо собирались начаться, либо Распутин хотел инициировать их начало. За это его патриоты-гомосексуалисты и убили А был ли на самом деле Распутин другом германцев? Вел ли сепаратные переговоры о мире, против чего так боролись великие князья и депутаты Думы? Однозначного ответа на сегодняшний день нет. Существуют две точки зрения. Первая рассказывает о контактах с немцами как о вопросе решенном и трактует переговоры как состоявшийся исторический факт. Вторая. Говорит всего лишь о зондаже и робких попытках контактов. Читая документы и мемуары, сложно разобраться в политических переплетениях той поры. Информация весьма противоречива и запутана. Оценивать намерения всегда сложнее, чем дела. Возьмем, например, факт сотрудничества Ленина и германского руководства. Ясно, что их контакты начались задолго до марта 1917 года. Однако, если бы не было пломбированного поезда и Брестского мира, то какие реальные документы, говорящие о подготовке этих событий, были бы у современных историков? Корешки телеграмм? Только косвенные свидетельства? Сам Распутин не был фигурой, способной вести переговоры о мире и войне не тот калибр. Он мог лишь подсказать, так или иначе воздействовать на царскую читу. Поэтому оценивать степень вероятности переговоров о распутинской клике с Германией можно лишь исходя из такой постановки вопроса, мог ли Николай II вести закулисные переговоры о сепаратном мире с противником. Когда Германия поняла, что вместо войны с Россией, ей навязана абсолютно безнадежная борьба практически со всем миром, то в Берлине стали задумываться о разумном выходе из сложившейся ситуации. Кроме того, кайзер Вильгельм прекрасно представлял себе механизм организации мирового конфликта, который проходил практически у него на глазах. Понимание того, кому нужна война между русскими и германскими монархами, быстро привело Берлин к попыткам ее остановить. Наилучшим выходом для Берлина было заключение мира, ведь целью Англии и Франции была не просто победа в войне, а уничтожение Германской империи. Поэтому всеобщий мир на тот момент был невозможен, ибо англичане торпедировали любую возможность такого исхода. Единственным выходом для немцев оставался сепаратный мир с Россией. В Берлине начали прощупывать почву. Через датского и шведского королей в Петербург была отправлена информация о готовности немцев пойти на компромисс на хороших для России условиях. Но, делая такие предложения, германское руководство неправильно оценивало отношение русского царя к возникшей мировой войне. Николай II отказался от каких бы то ни было переговоров с противником. Он пылал праведным гневом на своего вероломного кузена Вилли и ни о каком мире и слышать не хотел. Не догадываясь о коварстве своих союзников, благородный русский монарх не мог и помыслить об измене общесоюзному делу. Все попытки сепаратных переговоров, зандажа принадлежали исключительно германской стороне. Эту особенность мирного диалога историки стараются не подчеркивать, зато охотно рассказывают о самих попытках. Кроме коронованных особ, немцы пытались использовать любые способы установления контакта с Россией. Одним из эмиссаров Берлина стала пожилая русская аристократка Мария Александровна Васильчикова. Во время объявления войны она постоянно жила на вилле в окрестностях Вены, принадлежащей ее другу, князю Францу фон Лихтенштейну, бывшему ранее австрийским послом в Петербурге. Проживала там Васильчикова достаточно давно, поэтому, когда начались боевые действия, ее не арестовали и не интернировали, а просто запретили отлучаться с виллы. Находясь под таким домашним арестом, Она вела активную светскую жизнь и принимала многочисленное общество. Через некоторое время другой высокопоставленный германский друг Марии Александровны, великий герцог Гессенский, попросил ее приехать в Дармштадт и прислал ей пропуск. Княгиня согласилась. В Дармштадте великий герцог просил ее отправиться в Петроград, чтобы посоветовать царю заключить мир без промедления, пишет в своей книге французский посол в России Марис Палеолог. Он утверждал, что император Вильгельм готов пойти на очень выгодные по отношению к России условия, намекал даже, что Англия вступила в сношение с Берлинским министерством о заключении сепаратного соглашения. В заключении сказал, что восстановление мира между Германией и Россией необходимо для поддержания в Европе династического начала. Васильчикова согласилась и приехала через нейтральные страны в Россию, доставила немецкие предложения по адресу. Реакция Николая II, описанная многими, была примерно следующей. «Делать мне такие предложения, не постыдно ли это? И как же эта интриганка, эта сумасшедшая, посмела мне их передать? Вся эта бумага соткана только из лжи и вероломства. Англия собирается изменить России. Что за нелепость?» Возмущенный русский монарх даже не допускает мысли, что Англия ему может изменить. Он так и не узнает правды, и умрет, уверенный, что за его благородство и честность союзники платят ему тем же. Княгиня Васильчикова же по личному приказанию русского императора была арестована и отправлена в Чернигов для заключения там в монастырь. Но немцы не унимались, ведь за всеми их военными успехами вдалеке маячил неизбежный страшный конец. Кайзер Вильгельм, предпринимают новые попытки спасти себя и свою страну. Созданная Керенским комиссия по расследованию преступлений царя и императрицы жадно рылась в их документах, надеясь найти доказательства изменнической деятельности венценосной четы. И нашла письмо кайзера Вильгельма к Николаю по-немецки, в котором германский монарх, предлагал Николаю заключение сепаратного мира. Радости сотрудников Керенского не было предела, пока они не нашли ответ. Николай поручил кому-то по-французски сообщить Вильгельму, что глава России не желает отвечать на его письма. Об этом факте следователю Соколову рассказал сам Керенский. И не просто рассказал, а еще и добавил, В результате работы комиссии в этом направлении по вопросу о наличии в действиях государя и государыни признаков измены мне было доложено, что в действиях Николая II и Александры Федоровны комиссия не нашла этого преступления. Об этом я тогда же докладывал и Временному правительству. Фактов переговоров по инициативе России нет, нет даже фактов консультаций. Историки располагают лишь предложениями из Германии и отрицательными ответами главы России. Но, если быть честными до конца, то во второй половине 1916 года ситуация смотрелась несколько по-другому и давала повод для подозрений. После некоторых перестановок внутри русской власти 20 января 2 февраля 1916 года Председателем Совета министров России был назначен Борис Владимирович Штюрмер, а с марта по июль того же года он одновременно назначается министром внутренних дел, а с июля по ноябрь министром иностранных дел. Чтобы кресло главы МИДа освободилось, в отставку отправлен Сазонов, последовательный проводник политики дружбы с Антантой любой ценой. Англичане не должны позволить выйти России из войны. Даже если вероятность мирных контактов нового русского премьера с германцами равна одной тысячной процента, ее нужно задушить в самом зародыше. Ведь именно война приведет к февралю, октябрю и крушению Российской империи. Вместе с ней рухнут в пыль и ее противники, монархии Германии и Австро-Венгрии. Мирных переговоров допустить нельзя? Не случайно, первым настоящим официальным документом Антанты стала подписанная в сентябре 1914 года декларация о незаключении России, Франции и Англии сепаратного мира с немцами. Цели и интересы англичан понятны. Другой вопрос: а искал ли Штюрмер? усаженный в премьерское кресло при определенной помощи Распутина этого самого сепаратного мира. «Положение Бориса Владимировича Штюрмера оказалось трагическим благодаря клевете, которая была против него направлена с первых же дней», пишет генерал Курлов. «Его немецкая фамилия во время войны с Германией дала возможность сбрать его мишенью яростных нападений, за которыми скрывались посягательства на авторитет царствующей династии. В думских речах он выставлялся как видный член германофильской партии, будто бы возглавляемой императрицей, и как сторонник сепаратного мира с Германией. Нельзя обвинить Бориса Владимировича Штюрмера за его мнение, что война с Германией была величайшим несчастьем для России и что она не имела за собой никаких серьезных политических оснований. Тот, кто внимательно изучит историю возникновения Первой мировой войны, тот, кто внимательно проследит всю виртуозную дипломатическую комбинацию Великобритании, приведшую к страшной бойне, тот согласится – что воевать русским и немцам было незачем. Однако именно мнение премьера Штюрмера частенько используется недобросовестными историками как доказательство его действий, ведь фактов его переговоров с немцами нет. Вот тогда-то реальные факты подменяются на неосторожные высказывания. Последний царский министр внутренних дел Протопопов Накануне своего вступления в правительство ввел в Стокгольме переговоры с немецким дипломатом и докладывал о них царю. Можем мы прочитать в мемуарах Льва Давыдовича Троцкого. То же самое уже без ссылки на автора пишут современные исследователи. Так может быть Троцкому и его последователям удалось найти факты переговоров Штюрмера, Распутина или кого угодно с германским правительством? Сенсацию троцкистские историки делают из воздуха, поскольку само происшествие было буднично и неинтересно. Ничего нового, кроме очередного проявления германского желания заключить мир, оно в мировую политику не привнесло. К Протопопову, еще даже не входящему в правительство, находившемуся в нейтральной Швеции, пришел советник немецкого посольства Варбург. «Разговор носил чисто общий характер, и А.Д. Протопоповым были записаны и вопросы, и ответы. А тема о возможности сепаратного мира не была вовсе затронута», указывает в своих мемуарах суть происшествия генерал Курлов, и пишет далее. «О сепаратном мире Б.В. Штюрмер, как умный человек, не мог, конечно, и думать» хорошо зная рыцарские взгляды в этом отношении государя-императора. Но, может быть, русского премьера с немецкой фамилией просто выгораживают его единомышленники? Открываем мои воспоминания о войне 1914-1918 годов немецкого генерала Эриха Людендорфа. А сколько-нибудь конкретной возможности вступить со штюрмером в какие-либо сношения не было и речи, точно так же, как и о самых отдаленных попытках последнего. В возможности мира с Россией никто не верил. Значит, ни царь, ни его супруга, ни самый подозрительный премьер переговоров не вели и вести не могли. Но их политические противники кричали об этом на каждом углу, не имея никаких доказательств, кроме немецкой фамилии премьера Штюрмер, отставки министра иностранных дел Сазонова, горячего сторонника Антанты. Более доказательств нет. Зыбка доказательная база. Тут-то и нужен загадочный и таинственный Распутин, который своей демонической личностью искрепит эти слабенькие факты. Убийство Распутина всегда представляется в современной историографии как акт, направленный на предотвращение выхода России из войны, как срыв заключения сепаратного мира. Однако фактов закулисных переговоров правительств России и Германии во время войны нет. Никаких доказательств связи распутинцев с германским штабом не было обнаружено и после февральского переворота. Об этом напишет даже Троцкий. А ведь у него после следующего переворота, Октябрьского, была возможность искать такие документы сколь угодно долго. Значит, причина убийства другая. А тиражируемая историками версия — ложный след. Распутина убили не за потенциальные переговоры с немцами, а в рамках финальной подготовки февральского переворота, когда царь под давлением общественности должен был отречься от престола. Без отречения Николая II весь план февраля лопался, как мыльный пузырь, и иголкой здесь был именно Распутин. Будь он жив в феврале-марте 1917 года, Он ни за что бы не допустил в голову Николая II мысль об отречении, помог бы ему выдержать страшное давление думской делегации, плохих новостей и предательства ближайшего окружения. Уже заодно это его следовало убить. И 3 марта 1917 года, в момент рокового решения царя, набальзамированный Распутин будет лежать в могиле а 10 марта он, уже мертвый, попадет на костер у Политехнического института. Даже гипотетическая возможность установления связей России и Германии настолько напугала британское руководство, что они решили действовать без промедления. Удар по потенциальному миру было решено нанести с двух сторон. Планировалось осуществить утечку информации с думской трибуны и, таким образом, скомпрометировать возможные переговоры в глазах общественности, а заодно и замазать прогерманское правительство Штюрмера. Вместе с ним грязью обливалась императрица Александра Федоровна. Слухи о том, что немецкая императрица выдает германцам все русские секреты – должны были быть озвучены с высокой думской трибуны. Немку по национальности Александру Федоровну планировалось выставить в роли самой главной предательницы. Ведь, являясь принцессой гессен Гессендармштадтской, она приходилась кузиной германскому императору. Тот факт, что русская царица была еще и внучкой английской королевы Виктории и двоюродной сестрой правящего английского короля Георга, Замалчивался и нигде не упоминался. В результате тень подозрения пала и на самого Николая II. С другой стороны, удар было необходимо нанести по фигуре, чья роль в стремительно развивающихся событиях была ключевой — по Распутину. Убийство самого опасного противника и компрометация всех остальных — вот тактика союзников в разворачивающихся событиях. Роль думского рупора досталась лидеру кадетов Павлу Николаевичу Милюкову. Именно он в своей речи на заседании Государственной Думы -го 14 -го ноября 1916 -го года бросил в русское общество фразу, ставшую знаменитой: "Что это, глупость или измена?" Выступление Милюкова блестяще Разоблачая предателей и изменников, то есть тех, кто хотел спасти страну путем заключения мира с Германией, он настолько здорово добился поставленной цели, что правительство Штюрмера уже 10-23 ноября было отправлено в отставку. А тем не менее никаких доказательств своей речи лидер кадетов не предъявил. Выступление Милюкова классический образец манипуляции человеческим сознанием. Он столько раз за вечер повторит, что это глупость или измена, что к концу речи, факте измены, сомнений у слушателей не останется. Обильное цитирование немецкой прессы придает речам главы кадетов убедительность. Слушая его, Депутаты не думают о том, что публикация в целях свержения неугодного русского правительства в любой газете Европы проблемы не составит. накануне ведь власть над миром. Тем временем министр внутренних дел Протопопов, тот самый, что вел переговоры, записывая германские вопросы, докладывает Николаю II о вещах куда более реальных. А именно, о постоянном общении английского посла Бюкенена с основными деятелями прогрессивного думского блока. Сомнений, откуда дует ветер милюковских речей, у него нет. Протопопов предлагает установить наблюдение за британским посольством. Николай II этот шаг не одобряет. Следить за послом союзной державы он находит... Несоответствующим международным традициям, итак, мы подошли к самому главному. Злодейство свершилось в ночь на 17-30 декабря 1916 года. Распутина заманили во дворец Феликса Юсупова под благовидным предлогом, чтобы он посмотрел страдавшую каким-то недугом жену Юсупова Ирину. Далее, в изложении убийц, их намерения выглядели следующим образом. Старца планировалось убить с помощью яда, которым было отравлено предлагаемое Распутина угощение. Однако яд, непонятно почему, не подействовал. Вообще, в мемуарах Феликса вся картина убийства представляется прямо как готический фильм ужасов, когда умерший злодей несколько раз оживает. Первое оживление Распутина — это спокойное поглощение им отравленных пирожных. Юсупову приходится стрелять. Только куда он стреляет, князь в мемуарах не пишет. «Куда выстрелить?» — мелькнуло у меня в голове. «В висок или в сердце?» Словно молния пробежала по всему моему телу. Я выстрелил. Чуть ниже он добавляет. «Мы осмотрели рану. Пуля прошла на вылет в области сердца». Значит, стрелял в грудь. То же самое пишет и Пуришкевич, говоря, что пуля попала Распутину в грудь. И тут Распутин оживает во второй раз. Зачем нужно было все это придумывать? Потому что рассказ убийц так же далек от правды, как и голливудские боевики. От чего бы тогда не сочинить что-то леденящее кровь? Феликс Юсупов. Вдруг меня охватила непонятная тревога, я бросился вниз. Распутин лежал на том же месте, где мы его оставили. Я пощупал пульс и не услышал ни малейшего биения. Да, действительно, он мертв. Сам не знаю почему, я вдруг схватил труп обеими руками и встряхнул его. От этой встряски умерший Распутин, согласно Юсупову, очнулся и набросился на него, а потом бросился бежать. Владимир Митрофанович Пуришкевич Вдруг снизу раздался дикий нечеловеческий крик, показавшийся мне криком Юсупова. «Пуришкевич, стреляйте, стреляйте! Он жив! Он убегает!» Мертвый Распутин, чью смерть уже зафиксировал доктор Лазаверт, убегает. Феликс Юсупов Ползя на животе и на коленях, хрипя и рыча, как дикий зверь, Распутин быстро взбирался по ступеням. Весь подобравшись, он сделал прыжок и очутился возле потайной двери, ведущей во двор. Зная, что дверь заперта, я остановился на верхней площадке. Каково же было мое изумление и мой ужас, когда дверь отворилась, и Распутин исчез в темноте. Владимир Митрофанович Пуришкевич Медлить было нельзя ни одно мгновение, и я, не растерявшись, выхватил из кармана мой саваж, поставил его на огонь и бегом спустился по лестнице. Григорий Распутин, которого я полчаса тому назад созерцал при последнем издыхании, лежащим на каменном полу столовой, переваливаясь с боку на бок, быстро бежал по рыхлому снегу во дворе дворца вдоль железной решетки, выходившей на улицу. Я бросился за ним в догонку и выстрелил В ночной тиши чрезвычайно громкий звук моего револьвера пронесся в воздухе. Промах! Распутин надал ходу, я выстрелил вторично на бегу и опять промахнулся. Не могу передать того чувства бешенства, которое я испытал против самого себя в эту минуту. Стрелок более чем приличный, практиковавший в тире на Семеновском плацу беспрестанно и попадавший в небольшие мишени, я оказался сегодня неспособным уложить человека в двадцати шагах. Мгновения шли. Распутин подбежал уже к воротам. Тогда я остановился, и изо всех сил укусил себя за кисть левой руки, чтобы заставить себя сосредоточиться, и выстрелом в третий раз попал ему в спину. Он остановился, тогда я, уже тщательнее прицелившись, стоя на том же месте, дал четвертый выстрел, попавший ему, кажется, в голову, ибо он напом упал ничком в снег и задергал головой. Я подбежал к нему и изо всей силы ударил его ногой в висок. Он лежал с далеко вытянутыми вперед руками, скребя снег и будто бы желая ползти вперед на брюхе, но продвигаться он уже не мог, и только лязгал и скрижетал зубами. Затем заговорщики сбросили тело Распутина с моста в прорубь на Малой Невке. По существующей легенде, он был жив еще в воде и даже сумел развязать опутанные руки. Это третье воскрешение святого старца. Вот теперь давайте сосредоточимся. Судя по воспоминаниям убийц, в теле Распутина Должно быть три пулевых ранения. Первое: В сердце, то есть в грудь, выстрелил Юсупов. Второе. В спину попал Пуришкевич. Третье. Пуришкевич издалека попал в голову. Стрелял депутат сзади, следовательно, можно предположить, что попал в затылок или в шею. Следовательно, на трупе распутина должно быть три полевых отверстия, от двух видов огнестрельного оружия. По факту убийства Распутина было возбуждено уголовное дело. Следователями были проведены все необходимые действия, в том числе и вскрытие. Вот оно-то и показало удивительные, прямо невероятные несовпадения с версией, изложенной убийцами в своих мемуарах. Слово доктору Косоротову проводившему это самое вскрытие. Вся правая сторона головы была раздроблена и сплющена вследствие ушиба трупа при падении с моста. Смерть последовала от обильного кровотечения вследствие огнестрельной раны в живот. Выстрел произведен был, по моему заключению, почти в упор, слева направо, через желудок и печень, с раздроблением этой последней в правой половине. Кровотечение было весьма обильным. На трупе имелась также огнестрельная рана в спину, в области позвоночника, с раздроблением правой почки, и еще рана в упор, в лоб, вероятно, уже умиравшему или умершему. Грудные органы были целы и исследовались поверхностно, но никаких следов смерти от утопления не было. Легкие не были вздуты, и в дыхательных путях не было ни воды, ни пенистой жидкости. В воду Распутин был брошен уже мертвым. Очень забывчивые убийцы оказались у Григория Ефимовича. Почти ничего из их рассказов скрытие не подтвердило. Наоборот, оно полностью опровергло версию гибели Распутина, так тщательно повторенную и Пуришкевичем, и Юсуповым. Нестыковок, очень много. Выстрел Феликса Юсупова в сердце, убивший Распутина в первый раз, оказался попаданием в живот. Огнестрельная рана в спину, вызванная выстрелом Пуришкевича, подтвердилась. Его же попадание в голову Распутина издалека по материалам вскрытия оказалось выстрелом в лоб, в упор. Смерть Распутина вызвана не утоплением, а большой кровопотерей и контрольным выстрелом в голову. В воду Распутин попал уже мертвым. Последний нюанс важен вот с какой стороны. Сразу после гибели старца пошли разговоры о возможности его канонизации. Так вот, по канонам православной церкви утопленник не может быть признан святым. Поэтому и понадобилась ложь об очередном воскрешении Распутина, уже подо льдом, в воде можно поверить что феликс и пуришкевич так спешили и волновались что могли вновь толком не удостовериться в смерти распутина но как же убийцы могли не запомнить и забыть о выстреле в лоб стрелять с расстояния и стрелять в упор это совсем не одно и то же перепутать это невозможно а путаниками оказываются и пуришкевич и юсупов почему потому что они тщательно скрывали истинный порядок убийства Распутина. Если рассказывать все, как было, на поверхность всплывала личность настоящего убийцы. Именно он контрольным выстрелом в лоб, в упор, поставил точку в декабрьской трагедии. Жестко, без опереточных криков и голливудских воскрешений. Твердой рукой вогнал пулю в лоб Распутину, И первый гвоздь в гроб Русской империи. Именно он и был организатором этого преступления. Этот человек подчинил свои идеи и внушил необходимость убийства Распутина всем неуравновешенным исполнителям собственной воли. С радостью отдав им славу Герострата, позволив писать в своих мемуарах все, что угодно, с одной оговоркой ⁇ не писать правды. Но правда, всегда становится известной. Рано или поздно, но всегда, как бы ее ни пытались скрыть. Правда об убийстве Распутина появилась лишь спустя 88 лет, в конце сентября 2004 года. И все встало на свои места. Разом объяснились все загадки, все недоразумения. Стало понятно, Почему позже грустил в эмиграции великий князь Дмитрий Павлович? Почему выдумывали самые удивительные вещи Феликс Юсупов и Пуришкевич? Стало понятно, почему морозной ночью 10-23 марта 1917 года тело Распутина надо было непременно сжечь, уничтожить, так, чтобы от него ничего не осталось чтобы было невозможно провести эксгумацию трупа. Потому что контрольным выстрелом в лоб Григорий Распутин был убит агентом британской разведки Освальдом Рейнером. Именно его имя скрывали Юсупов, Романов и Пуришкевич, ставшие слепым орудием в руках английской секретной службы. 1 октября 2004 года по английскому телеканалу BBC2 в программе Time Watch прошел фильм, посвященный убийству Распутина. Отставной сотрудник Скотланд-Ярда Ричард Каллен и историк Эндрю Кук на основе фотографий трупа, актов вскрытия, документов и мемуаров той поры достоверно восстановили картину убийства. И когда они это сделали, Сразу стало ясно, что существующая версия убийства Григория Распутина намеренно сфальсифицирована. Да, Юсупов и Пуришкевич оба стреляли в Распутина. Однако именно английский агент произвел третий контрольный выстрел в лоб Григорию Распутину. Освальд Рейнер — фигура в этом деле отнюдь не новая. Он неоднократно упоминается в мемуарах Феликса Юсупова. На следующий день после убийства, пишет князь, он обедал с Рейнером, который знал о заговоре и пришел узнать новости. Да и сами мемуары Юсупова, опубликованные в 1927 году, были написаны в сотрудничестве с Рейнером. Если вы посмотрите на титульный лист, то увидите, что на английский перевел их Рейнер. Таким образом... Соавтором правдивых мемуаров Феликса Юсупова была сама английская разведка. Стоит ли тогда удивляться странным несовпадением и удивительной забывчивости князя? Рейнеру и его руководителем правда, была совсем ни к чему. Ведь он был лейтенантом британской разведки, Secret Intelligence Bureau, как она тогда называлась. Сейчас эта служба известна как Ми-6. В ней состоял легендарный Джеймс Бонд. Его коллеги начала 20 века тоже занимались весьма грязными делами. Освальд Рейнер прибыл в Россию в 1915 году, а в 1918 отбыл на родину с чувством выполненного долга. После своего русского успеха он работал в Бюро британской разведки в Швеции и Японии. В 1922 году он снова появляется в России, в Москве, в составе британской торговой миссии. Под этим прикрытием он продолжал работать на благо британской короны. В 1920-е и 1930-е годы он работал в европейских странах, во время Второй мировой войны служил в Канаде, а затем в Испании в качестве офицера связи между британской и испанской разведками. Кроме него, по информации автора фильма, причастными к убийству были старшие офицеры английской спецслужбы — капитан Джон Скейл и Стивен Алли. Именно они и спланировали убийство, а лейтенант Освальд Рейнер реализовал этот план с помощью своего русского друга князя Юсупова. Оказывается, гомосексуалист и трансвестит Феликс Юсупов был очень близок с тремя офицерами из английской разведки. Степень этой близости спустя столько лет достоверно выяснить сложно. Известно, что Рейнер учился вместе с Юсуповым в Оксфордском университете, и там они стали друзьями. Капитан Алли родился в Юсуповском дворце в Москве в 1876 году. Его отец был близким другом отца Феликса. Он был одним из британских инженеров, строивших первую российскую железную дорогу между Петербургом и Москвой и по совместительству шпионом. Что же касается капитана Скейла, то он находился в России с 1912 года и также был другом семьи Юсуповых и резидентом британской спецслужбы. Позднее, уже в эмиграции, познакомилась с Феликсом и дочь Джона Скейла. Таким образом, молодой князь Юсупов был дружен сразу с тремя офицерами британской разведки. Им оставалось лишь вложить в его красивую голову нужную мысль. Откуда же доблестные англичане спустя столько лет узнали о старой операции своих собственных спецслужб? Совершенно случайно. Собирая материалы про другого рыцаря английской королевы Сидни Рейли, о нем мы подробно поговорим чуть позже, Эндрю Кук брал интервью у 91-летней дочери Джона Скейла, которая живет в Шотландии. Она показала ему множество других документов, которые свидетельствовали о том, что ее отец был не только осведомлен, но и причастен к устранению Распутина. Среди документов находился и список агентов в Петрограде, где фигурировало имя Рейнера. Заинтересовавшись этим, британский историк разыскал племянника Освальда Рейнера. Тот рассказал, что его дядя перед своей смертью поведал о том, что был во дворце Юсупова в ночь убийства. У него также имелось кольцо, сделанное из пули, которую, по его словам, выпустили в Распутина. Это было еще одним подтверждением участия Рейнера в заговоре. Дочь Скейла... И племянник Рейнера жили в разных концах Великобритании и даже не знали о существовании друг друга. Однако рассказы их совпали в мельчайших деталях. После этого Ричард Каллин и Эндрю Кук поняли, что им удалось раскрыть многолетнюю тайну британской спецслужбы. В начале 2004 года они провели несколько недель в Петербурге, чтобы на месте досконально изучить обстоятельства убийства Распутина. Калин, будучи криминалистом, сосредоточился на официальных медицинских документах о смерти Распутина и посмертных фотографиях тела и места преступления. В этом ему помогал известный санкт-петербургский судмедэксперт Владимир Жаров, который 10 лет назад предпринял собственное расследование преступления, но так и не смог его обнародовать. Изучение фотографий трупа Распутина и результаты баллистической экспертизы показали, что три пулевых отверстия разного размера были сделаны тремя разными пулями, выпущенными из трех разных видов оружия. Пулевое отверстие в центре лба, которое хорошо видно на посмертных фотографиях, было сделано в упор. Это дало повод заключить, что существовал третий убийца. И им был никто иной, как Освальд Рейнер, который находился во дворце и руководил операцией по устранению Распутина. Менялось и все представление о том, как в действительности произошло убийство. Попытавшись отравить Распутина и увидев, что яд не действует, Юсупов выстрелил в старца. Распутин упал и потерял сознание, но взволнованный Феликс Юсупов посчитал его мертвым. Ключ к дальнейшему оживлению Распутина дает сам князь в своих мемуарах. Вдруг его охватывает непонятная тревога, и он возвращается в подвальную комнату, где лежит убитый. «Сам, не зная почему, я вдруг схватил труп обеими руками и встряхнул его», пишет Феликс Юсупов. Странное желание имеет вполне рациональное объяснение. Вся таинственность и мистичность распутинского убийства просто прикрывает факты, которые надо скрыть. Так и с непонятным желанием Феликса потрясти убитого Распутина. Через дверь, ведущую во двор, Юсупов впускает в дом английского разведчика, чтобы он для отчетности сделал фотографические снимки убитого старца. Поэтому Распутина и поднимают, и крутят. Эту пачку фотографий позднее найдет полиция. Но вот фотосессия закончена, и англичанин уходит тем же путем, что и пришел. Из всех заговорщиков его видит только Феликс Юсупов. От встряски Распутин приходит в сознание. Он понимает, что единственный его шанс на спасение — бегство. Юсупов возвращается в комнату, и тут происходит оживление старца. Он откидывает остолбеневшего князя и бросается на утек. Дверь, через которую ушел Освальд Райнер, никто не закрыл. Именно через нее Распутин бросается на улицу. «Зная, что дверь заперта, я остановился на верхней площадке», — вспоминает князь. «Каково же было мое изумление и мой ужас, когда дверь отворилась, и Распутин исчез в темноте» об этом же моменте пишет и пуришкевич послышались чьи то шаги уже внизу у самой лестницы затем до меня долетел звук открывающийся в столовую двери где лежал распутин тут раздается крик юсупова и пуришкевич бросается вслед за убегающим распутиным затем стреляет попадает старцу в спину распутин падает и пытается из последних сил уползти от убийц в этот момент Не успевший далеко уйти англичанин бросается к упавшему старцу и делает тот самый контрольный выстрел в лоб. На фотографиях, сделанных следователями того времени из окон дворца, видно, что через двор тянется длинная кровавая полоса, оканчивающаяся лужей крови у того места, где был припаркован автомобиль. Именно здесь Распутина и убил Освальд Трейнер. Далее Распутина грузят в машину, увозят и выбрасывают тело в прорубь. Во дворе остается широкая кровавая полоса. Напротив Юсуповского дворца — полицейский участок. Городовой, привлеченный выстрелами, спешит узнать у князя, что же случилось. Чтобы объяснить кровь и выстрелы, Юсупов убивает свою собаку и говорит полицейскому, что она набросилась на его гостей и ее пришлось убить. Отсюда и выстрелы. Уже позднее, когда его будут спрашивать, не мучила ли его совесть от участия в убийстве, Феликс будет отвечать «нет, я ведь убил собаку» и загадочно улыбаться, произнося эти слова. Окружающие будут поражены, думая, что собакой князь называет ненавистного ему Распутина. На самом деле перед нами мрачный образец юсуповского юмора. Феликс говорит чистую правду. Он пристрелил лишь несчастное животное. Распутина убил английский шпион. Показательно поведение английского посла Джорджа Бьюкенена На приеме в честь Нового года он заговорил с русским императором. Поскольку я слышал, что его величество подозревает молодого англичанина, школьного друга князя Феликса Юсупова в соучастии в убийстве Распутина, я воспользовался случаем убедить его, что такие подозрения абсолютно беспочвены. Вдумаемся, официальный представитель Великобритании пытается, основываясь на слухах, Убедить Николая, что не английская пуля попала Распутину в лоб. Делая этот шаг, Бюкенен выдает себя с головой. Когда еще посол делает заявление, пользуясь выражением «я слышал». Ведь это не просто англичанин, говорит с российским самодержцем. Это говорит представитель британского монарха. Мало ли, какие слухи ходят по русской столице. Посол не может, не имеет права на них реагировать. А вот для нас заявление Бьюкенена несет массу информации. Раз посол убеждает, что англичанин невиновен в убийстве, значит, точно знает, о ком идет речь. Раз убеждает, что именно этот англичанин не убивал Распутина, значит, точно знает, кто убил Григория Ефимовича. Вывод отсюда простой. Такая поразительная осведомленность британского посланника демонстрирует нам крайнюю заинтересованность англичан, заинтересованность в смерти Распутина и сокрытии британского следа в этом деле. Николай II внимательно выслушал посла. Он очень хотел покарать убийц, но не успел. Расследование не дошло до конца, царь отрекся, а новая власть, чьи корни глубоко уходили в заговор антантовских разведок, тут же поспешила замести следы. Вместо расследования зверского убийства Распутина началось совсем другое следствие. Сразу же после отречения царя начинает работать та самая следственная комиссия временного правительства. Отрицать клевету мертвый Распутин уже не мог а потому для дальнейшей компрометации царской семьи он снова был наилучшей кандидатурой. Однако слухи о многих миллионах рублей, которые якобы заработал старец на своей близости к царской семье, не подтвердились никогда и никем, так и оставшись пустой болтовней. Слухи о разврате романовского фаворита также не получили документального подтверждения. Комиссия Временного правительства через газету предложила откликнуться женщинам, которых он совратил. Никто не появился. Для нас не так уж важно, был ли Распутин чертом в рубище или ангелом в плоти. Главное, что в определенный период русской истории именно он стоял на пути союзников, ведущих Россию к гибели, и потому был ими убит. Феликса Юсупова, его британские друзья привлекают разговорами о предотвращении сепаратного мира и революции, которая вспыхнет вслед за этим. Она сметет монархию. Она сметет всех. Убийство Распутина — это спасение страны. Так говорят британцы, так думают заговорщики. «Это правда». Все так и будет, как предсказывает неуравновешенному Юсупову британский агент Освальд Рейнер. Он не говорит главного. Убийство Распутина не предотвратит революцию, а станет ее началом. Пора было уже свергать монарха и двигаться дальше к запланированному крушению Российской империи. На жестких сиденьях Думы уже засиделся от безделья Александр Федорович Керенский. По узким улочкам Тюриха прогуливается Владимир Ильич Ленин. Все они жаждали действия, рвались вперед. Дорогу всем им должен открыть Николай Романов своим отречением. А дорогу к отречению открывала смерть Григория Распутина. Были ли Юсупов и кто-либо еще из убийц британскими агентами? Вероятнее всего, нет. Но есть множество фактов в жизни убийц Распутина, где так или иначе английская линия пересекается с линией их судьбы. О многочисленных друзьях-любовниках Феликса Юсупова мы уже упоминали. Есть британский след и в жизни великого князя Дмитрия Павловича. В своем дворце в самом центре Петербурга на пересечении Фонтанки и Невского ныне дворец Белосельских-Белозерских, он позволил открыть англо-русский госпиталь на 200 коек. Русские солдаты, десятками тысяч погибавшие в атаках, теперь могли спокойно залечить свои раны на двухстах коечках, оплаченных британцами. Это союзный вклад в общую победу. На открытии этого медицинского заведения присутствовала вдовствующая императрица Мария Федоровна. Посещала его и супруга Николая II вместе с дочерьми. Этот госпиталь и станет основным местом встреч английских шпионов с Феликсом Юсуповым и Дмитрием Павловичем. Очень удобно, никаких подозрений. На первом этаже живет великий князь, а на втором располагается британский госпиталь. Любой англичанин, не вызывая подозрений, может навестить своих соотечественников-врачей. Да и соотечественники там трудятся весьма непростые. Глава госпиталя Сибилла Грей, родная сестра главы британского МИДа. Там же работает дочь английского посла Бьюкенена. Да и в дальнейшем, при оценке будущей судьбы убийц Григория Ефимовича, мы можем увидеть интересную закономерность. Великобритания, вместе с ней и Временное правительство, а затем и большевики, очень благоволили ко всем, кто имел отношение к смерти Распутина. И наоборот, все, кто пытался предотвратить русскую катастрофу, закончили плохо. Достаточно проследить судьбу основных персонажей, имевших отношение к распутинским делам, и этот странный факт станет абсолютно очевидным. Начнем с несостоявшейся убийцы Распутина Хионии Гусевой, той самой, что пырнула старца кинжалом и не позволила ему предотвратить Первую мировую войну. После покушения на старца ее, разумеется, арестовали. Николай II уже совсем не контролировал свою державу. Власть ускользала из его рук, и это прекрасно видно на примере дела Гусевой. Безусловно, сразу после начала Первой мировой войны царь забыл о ее существовании и на ход расследования не влиял. Это неудивительно. Удивительно другое, а полоумные мещанки не забыли и силы, заинтересованные в разрушении России. Те, кто вложил кинжал в руку Гусевой одновременно с револьвером Гаврилы Принципа. 3. 16 июля 1915 года Хиония Гусева объявляется ненормальной и освобождается от уголовного преследования. Уже тогда дурка была наилучшим способом легального ухода от ответственности. Главная задача Гусевой переждать пересидеть неспокойное время всего пару лет до падения ненавистного царского режима. Понятно, что пока Николай II у власти, свободы ей не видать. Но она не особенно бедствует и в психушке. Живет в хороших условиях, получает посылки с едой и фруктами, свободно переписывается со своими поклонниками, считающими ее героиней. Но вот Николай Романов отрекается от престола. И тут же, в начале марта 1917 года, по личному распоряжению Керенского, ее выпускают из лечебницы. И не просто выпускают. Гусева амнистирована. За особые заслуги перед Отечеством с нее снята вина. Одновременно с этим мы наблюдаем и чудо исцеления – Два года назад Хиония Гусева была объявлена сумасшедшей, но медицинское освидетельствование, сделанное узницей совести перед выпиской из лечебницы, говорит, что она совершенно нормальна. Удивляться этому не будем. Странное исцеление Гусевой — не самое большое чудо, совершенное британской разведкой во время русской революции. Следствие по делу об убийстве Григория Ефимовича Распутина длилось чуть более двух месяцев и было спешно прекращено 4-17 марта 1917 года по распоряжению министра юстиции временного правительства Александра Федоровича Керенского. Посмотрим вокруг. Мы видим странную картину. Временному правительству совершенно нечем заняться. В стране не существует ни проблем, ни трудностей, нет и в помине того хаоса и неразберихи, что верным спутником будет сопровождать Временное правительство на протяжении всей его кипучей деятельности. Видимо, и закончилась уже Первая мировая война. Почему мы так решили? К такому выводу можно прийти, просто изучая распоряжение новой власти в первые дни ее существования. Вспомним хронологию событий. 2 марта 1917 года Николай II отрекается от престола. 3 марта следует отречение его брата, Михаила Романова. Выходит, что 4 марта — первый полноценный рабочий день временного правительства. Улеглись страсти, напечатаны декларации, отшумели митинги, пора заниматься государственными делами в том числе и новому министру юстиции Александру Федоровичу Керенскому. По идее, работы у него должно быть не в проворот. За считанные дни февраля погибли 1433 человека, разгромлены магазины и государственные учреждения, полицейские участки и тюрьма. Совершены сотни преступлений, грабежи, убийства, изнасилования, На свободе в мутном потоке февральских дней оказалось множество уголовников. Что же делает Керенский свой первый полноценный рабочий день в ранге министра юстиции? В этот день он отдает два приказа. Первый. Прекратить уголовное дело об убийстве Распутина. И второе. Найти могилу, и достать оттуда гроб с телом старца. Вне всякого сомнения, это самые важные задачи, стоящие перед новой властью. Без прекращения уголовного дела об убийстве Распутина новую демократическую Россию не построить, не достав его из могилы, не преодолеть тяжелый внутриполитический кризис. Вот потому и кажется мне, что нет в стране Никаких проблем, и нечем было временному правительству заниматься, если сразу после прихода к власти оно занимается такими пустяками. А может быть, это совсем и не пустяки, раз Александр Федорович Керенский уделяет этому свое драгоценное время. Его действия могут показаться нам странными. Однако, если мы поймем, что расследование убийства Распутина могло вывести на союзный след, на британских шпионов, то поступает Керенский очень логично и правильно. Дело надо прекратить. Надо найти и тело Распутина, потому что его труп — самая важная улика. И не просто найти, а уничтожить. Ведь во лбу Григория Ефимовича зияют пулевое отверстие, Никаким чудесным образом его появление не объяснишь. Вот союзные кураторы Керенского и подсказывают ему необходимость срочного заметания следов. Это логично и правильно. Задайте себе вопрос, а зачем еще, может быть, нужно выкапывать Распутина из могилы? Ведь именно так все и произошло. Труп Григория Ефимовича достали из могилы, а затем сожгли. В литературе вы найдете несколько версий. Все они трогательно наивны и абсолютно несостоятельны. Условно их можно разделить на две группы. По организаторам поиска тела мертвого Распутина. Согласно гипотезе номер один, некие журналисты или военные по собственной инициативе, будучи сообразительными людьми, вычислили место захоронения благодаря его посещению императрицей. А что делать с могилой Распутина, если вы знаете ее расположение? Это у нас с вами ответ на этот вопрос вызовет легкое замешательство. У активистов новой демократической власти ответ простой — раскопать ее и достать оттуда гроб с телом. Тут резонно спросить, а зачем все это им нужно? На это Распутина веды дают несколько объяснений. Первую высказал уполномоченный Временного комитета Государственной Думы Филипп Петрович Купчинский, руководивший сожжением тела старца Григория. «Необходимо предотвратить будущее поклонение праху Распутина», сказал он, помогавшим ему студентам политеха. Именно Купчинский, имея мандат, подписанный Керенским, с подручными привез к политеху труп Распутина, затем вместе со студентами – попытался его сжечь в лесу. Речь шла именно об уничтожении, а не о тайном захоронении, как пишут многие авторы. Какие могут быть похороны в лесу, в промерзшей земле, без какой-либо подготовки? И зачем Купчинский позвал на помощь студентов, чтобы копать могилу? Неужели для того, чтобы было еще больше свидетелей тайного захоронения? Но это полная чушь. Дело в том, что в день похорон цинковый гроб с телом убитого старца был по приказу императрицы увезен в неизвестном направлении. Общественности объявили, что он будет захоронен в своем родном селе, а на самом деле похороны состоялись в царском селе. Императрица желала оставить себе возможность ежедневного посещения могилы дорогого ее сердцу старца Григория. Возникает резонный вопрос, как же контрреволюционные силы могут поклоняться мощам Григория Распутина, если захоронение является тайной царской семьи, и точного места погребения никто не знает. Наоборот, когда могилу Распутина нашли, вот тогда и пошли об этом слухи, и часовня стала быстро становиться местом паломничества. Получается, мы гроб найдем, скрыть это нам не удастся, Пойдут Распутину поклоняться люди, поэтому надо его могилу искать. Неубедительный лепет. Вторая версия вскрытия могилы Распутина еще интереснее. Оказывается, искали могилу действительно специально, по заказу властей. Якобы Керенский считал, что в могиле Распутина спрятаны сокровища, и именно поэтому гроб был поднят из-под земли. Конечно, ничего кроме иконки искатели сокровищ в гробу не нашли. Опять мы видим совсем неубедительное объяснение поступкам Керенского. Скажу больше, что-либо глупее вообще придумать сложно. Когда еще до этого в русской истории могилу человека вскрывали по приказу властей не для судебных действий, не для эксгумации опознания, а для поиска спрятанных сокровищ? Если следовать этой логике, то надо вскрывать все захоронения без разбора, возможно, там спрятаны тайные клады. Начать можно с мавзолея Ленина. Вдруг именно там спрятано пресловутое «золото партии». Причем, вскрыв могилу и ничего не найдя, потревоженный прах хранить не надо, а необходимо увести его в лес и сжечь без остатка. Ведь поклонники Керенского – подсовывающие нам бездарно сляпанные версии, не удосужились объяснить, почему, убедившись, что золота нет, Распутина не похоронили обратно. Некоторые исследователи в качестве мотивации действия временного правительства приводят обращение к нему императрицы Александры Федоровны с просьбой предотвратить надругательство над телом близкого ей человека. И Керинский, добрая душа, тогда и отдал приказ найти могилу Распутина. Развенчать это утверждение особого труда не составляет. Обращение бывшей русской царицы действительно было, но его смысл был совершенно другой. Опасаясь возможного надругательства, она просит Керенского это предотвратить, то есть либо охранять место упокоения, что в новых условиях невозможно, либо перезахоронить его тайно в тихом месте. Пусть и спит там спокойно мужик, неоднократно спасавший жизнь ее единственного сына. Для этого она выдала Керенскому и само место погребения. Естественно, что Александра Федоровна никогда не могла попросить сжечь тело своего друга. Любой нормальный руководитель страны на месте Керенского выполнил бы ее просьбу. Керенский же лично отдал приказ надругаться над останками старца. Почему же он так сделал? Потому что его тело, главная улика, обвиняющая союзные спецслужбы, должно было быть немедленно уничтожено. Такое внимание Александра Федоровича Керенского к делу Распутина помогает нам выяснить, кто же выстрелил в лоб старца Григория, а точнее, кто этого не делал. Великого князя Дмитрия Павловича Романова можно смело исключить из списка стрелков в упор. Он Распутина не добивал, он вообще в него не стрелял. Иначе зачем демократу Керенскому заметать следы убийства, которые совершил член династии? Эдвард Радзинский в своей книге о Распутине называет его убийцей именно великого князя Дмитрия Павловича а путаницу в показаниях Пуришкевича и Юсупова объясняет их желанием прикрыть его. О действиях Керенского, которые явно говорят о несостоятельности такой версии, уважаемый драматург не пишет. То ли не знает, то ли правда не так красиво и эффектно и потому для книг Радзинского не подходит. Могила Распутина была найдена в Царском селе. Подняв из места захоронения гроб, его заколачивают в деревянный футляр от рояля и прячут в придворных конюшнях на конюшенной площади. Далее в дело вступает уполномоченный Временного комитета Государственной думы Купчинский Филипп Петрович. А это тоже человечек непростой. В истории России фамилия Купчинский впервые упомянута во время осады Порт-Артура японцами. Во время русско-японской войны будущий комиссар Временного правительства был военным корреспондентом газеты «Русь». Генерал-лейтенант Стессель, командовавший русскими войсками, оставил любопытное воспоминание о том, как сильно сей доблестный журналист постарался, чтобы сдаться противнику в плен. Купчинский начал немедленно рассказывать японцам все, что знал о Порт-Артуре Несмотря на то, что его никто и не спрашивал об этом Тот же Купчинский, когда был в Японии в плену Вращаясь в кругу пленных офицеров, которые его еще не знали Был посвящен несколькими нашими офицерами в план бегства, которое они хотели устроить Во главе заговорщиков был поручик Святополк Мирский Купчинский выдал заговорщиков японцам. Все офицеры были арестованы, а некоторые, как, например, Светополк Мирский, подверглись даже истязаниям. А Купчинский, едва ли не в знак признательности к нему японцев, был отпущен из плена, но предварительно избит до беспамятства нашими офицерами за свое шпионство. Снова мы видим удивительные совпадения. Господин Купчинский ведет себя как предатель. Это если очень мягко сказать. Если же посмотреть правде в глаза, то его поведение очень похоже на действия шпиона. Такие же мысли пришли в голову и русской контрразведке, поэтому в 1909 году репортер был арестован охранным отделением по обвинению в разглашении государственной тайны но, проведя всего лишь несколько месяцев в тюрьме, вышел на свободу. Именно этот сомнительный человек получает ответственное задание по уничтожению трупа Распутина. Не на высоте была кадровая политика. Нет, в отделе кадров царил полный порядок, в отделе кадров британских спецслужб. Поэтому Александр Федорович Керенский и поручает Щекотливое дело такому же, как и он сам, ставленнику и марионетке. Шпиону и предателю. Купчинский с честью выполнил задание. Прах Распутина был развеян по ветру. После этого и следы нашего героя теряются в бурях гражданской войны. Мне удалось обнаружить его фамилию лишь на агитационных плакатах вооруженных сил Юга России то есть Белой армии под командованием Деникина. Отдел агитации и пропаганды назывался ОСВАК. Видимо, там Филипп Петрович Купчинский, поэт и публицист, с честью выполнял новое задание своих хозяев, беззаветно служа Белому делу ни в коем случае не допускать его торжества в гражданской войне. Боролся с красными до последнего белогвардейца. Эта задача, как нам известно, с честью была Купчинскими выполнена. Белые проиграли. Это не удивительно, это закономерно, если у генерала Деникина были такие пропагандисты. После смерти Распутина события развивались с бешеной скоростью. Не пройдет и года после контрольного союзного выстрела в лоб старца как в Смольном будут заседать уже Ленин и Троцкий. Менялись власти в революционной России, но для убийц Распутина, тех, кто объективно помог нажать на спусковой крючок русской революции, все складывалось одинаково хорошо. И наоборот, пытавшиеся им помешать спасти страну, почти все погибли или серьезно пострадали. Уволенный в отставку премьер-министр Борис Владимирович Штюрмер на свободе проходил недолго. Временное правительство, руководимое и направляемое британской и французской разведкой, не простило ему немецкой фамилии и даже гипотетических сепаратных переговоров с Германией. Те, кто критиковал Штюрмера с думской скамьи, при новой власти получили возможность засадить его Петропавловскую крепость, где он допрашивался чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства. Живым он из крепости не вышел, так и не представ перед судом и став одной из первых жертв новой демократической русской власти. После смерти Штюрмера его вдова потребовала от Временного правительства провести расследование и либо оправдать честное имя мужа, либо вынести приговор? Ответ она получила закономерный. Дело Б.В. Штюрмера прекращено за полным отсутствием против него каких бы то ни было улик. Иначе говоря, никаких доказательств предательской деятельности не обнаружено. А современные историки все пишут и пишут о сепаратных переговорах под руководством Штюрмера и Распутина. До сих пор, Выгодно фальсифицировать историю и скрывать правду. Последний царский министр внутренних дел Александр Дмитриевич Протопопов, получивший от Распутина кличку Калинин, также пал жертвой своих стокгольмских переговоров с немцами и близости к святому старцу. На русской политической сцене он вместе с Керенским и Лениным представлял симбирское землячество. Однако земляки ему не помогли. Сначала Временное правительство заключило его в Петропавловку. Затем, чтобы опорочить царского министра, февралисты начали распускать самые гнусные слухи. Вы когда-нибудь слышали о слабоумии Ленина, о том, что его мозг был поражен сифилисом? Так вот, печальная честь быть первой жертвой подобных слухов принадлежала его земляку Протопопову. Газета «Голос Сибири», 29 сентября, 12 октября 1917 года. Как уже сообщалось в печати, чрезвычайная следственная комиссия ввиду сведений о том, что бывший министр А.Д. Протопопов до вступления в эту должность и состояв в последней страдал душевным расстройством, признала необходимым подвергнуть его медицинской экспертизе. Врачи, обследовавшие А.Д. Протопопова, нашли, что он страдал прогрессивным параличом на почве сифилиса. Идея очень простая. Только морально опустившийся человек, страдающий венерическими заболеваниями, с разложившимся мозгом, может пытаться заключить сепаратный мир с Германией, служить Распутину и царю. После октября Протопопов, как ненужный свидетель, был просто расстрелян в порядке красного террора. Говорят, все познается в сравнении. Вот, для сравнения, судьба ярого монархиста, бывшего министра внутренних дел в 1912-1915 годах Николая Алексеевича Маклакова и не менее ярого монархиста, депутата Черносотенца Владимира Митрофановича Пуришкевича. В том самом декабре 1916 года, когда убили Распутина, Маклаков написал письмо Николаю II, в котором призывал принять жесткие меры против распоясавшихся внутренних врагов России. Волевая личность, в начале 1917 года он даже рассматривался правыми деятелями как самый подходящий кандидат на роль диктатора в случае начала революции. Во время февраля... Маклаков был арестован и, тяжело раненый в голову, помещен в Петропавловку. Проведя время демократических перемен в застенках Новой России, в тюрьме он встретил и октябрь. Большевики поступают гуманнее временщиков. В декабре 1917 года по состоянию здоровья Маклакова переводят в больницу. Пуришкевич, после убийства Распутина, воспользовавшись перерывом в думских заседаниях, благополучно уехал в действующую армию с медицинским поездом. Потом грянул февраль, затем и октябрь. Ярый монархист, антисемит, один из создателей «Черной сотни», скрывался от большевиков под фамилией Евреинов, но был арестован. Вот тут и происходит развилочка. Монархист Маклаков предлагал навести жесткий порядок, пытался спасти страну и монархию, а значит, англичанам мешал, и его под конвоем везут в Москву. Там, в первый же день красного террора, его казнят. Монархист Пуришкевич убивал Распутина и англичанам помогал. Его отпустят на свободу. Допрашивался Владимир Митрофанович Пуришкевич лично Дзержинским, а приговор получил от советской власти смешной, всего четыре года принудительных работ хотя немного много ни мало, а участвовал в реальном антибольшевистском заговоре сразу после Октябрьского переворота. И поставить бы на этом точку, но, увы, не получается. Чудеса постоянно происходят в судьбе людей, вольно или невольно помогавших английской разведке губить Российскую империю. Даже маленький срок Пуришкевич не отсидел. Справедливый пролетарский суд – отпускает его на свободу через четыре месяца. Формулировка просто удивительная. «Освобожден в связи с болезнью сына». Кто говорит о зверствах большевиков? Вот вам пример их истинного гуманизма. Разве можно расстрелять ярого монархиста, если у него дома болеет сын? Стыдитесь, такого человека даже в тюрьме держать нельзя. Вот Пуришкевича и отпускают, не через четыре года, а через четыре месяца. Позднее он умрет от тифа в Новороссийске. Великий князь Дмитрий Павлович отделался легким испугом. Сначала его, по приказу императрицы, посадили под домашний арест. Тогда же, в декабре 1917-го, великий князь был отправлен в ссылку в отряд генерала Баратова, действовавший в Персии совместно с британскими войсками. Снова линия судьбы молодого Романова пересекается с английской линией. После октября великий князь Романов, случай небывалый для династии, официально перейдет на британскую службу. Потом он жил в Лондоне и Париже. В 1926 году Дмитрий Павлович женился на перешедшей в православие богатой американке Эмери. После чего он и его сестра Мария Павловна уехали в США, где великий князь занимался торговлей вином, а великая княгиня служила консультантом в фирме модной одежды «Бергдорф и Гудман». Феликс Феликсович Юсупов До окончания следствия был сослан в родовое имение. Наступает февраль, Юсупов становится героем. В октябре ему приходится значительно хуже. Забрав из своего дома несколько полотен Рембрандта и ряд фамильных драгоценностей, он спешно выезжает в свое поместье. До 1919 года Феликс с семьей прожил в Крыму а в апреле 1919 года вместе с оставшимися в живых членами династии уплыл на английском боевом корабле за границу. Вот и выходит, что все убийцы Распутина от новой большевистской власти не пострадали, совершенно случайно, разумеется. Однако мы слегка увлеклись. Эта книга не об убийстве Распутина, Она о феврале и октябре, о двух ступеньках, по которым Российская империя взошла на свою Голгофу. Но для того, чтобы это случилось, еще с библейских времен необходимо предательство, необходим Иуда. И он нашелся. Иуду начала 20 века звали Александром Федоровичем Керенским. Иуда конца XX века звался Михаилом Сергеевичем.